Глава 23. Я прожила в центре Тикандана 9 месяцев, когда, наконец, был назначен суд на Дали. Здание суда располагалось на улице Объединенных наций. Рядом тюрьма и медицинский колледж. Мы с Лишей садимся в автобус и едем до места. Еще совсем недавно мы с Налой и Джимимой постоянно бывали на улице Объединенных наций, Только совсем по другому поводу. Мы с Алишей входим в здание суда. Тут столпотворение. Мамаши бормочат молитвы. Жены пытаются утихомирить непоседливых детей. Адвокаты шныряют глазами по залу, выискивая клиентов. Кто-то громко разговаривает по мобильнику. Нас приглашают войти в зал заседаний. Мы пробираемся поближе к скамье подсудимых. Наконец приводят Али. Футболка болтается на его тощем теле, как на пугале. Руки заведены за спину и сцеплены, хотя он без наручников. Все это кажется каким-то страшным сном, и мне хочется проснуться, как будто это всё неправда. «На каком языке будете говорить?» — спрашивает судья. «На английском». Голос Али звучит почти как у Таты. Я вижу только его спину, так как он стоит лицом к судье. «Назовите ваше полное имя». Алисинда Джеймсон Вия младший Алисинда Джеймсон Мвия, сколько вам лет? Я Пя «Пятнадцать». По залу проносится шепот. «Алисинда Джеймсон Мве, вас обвиняют в распространении...» В голове у меня словно отключается звук. Остальных слов я уже не слышу. Приговор должны были выносить на следующий день, но Али попросил меня не приходить. Я знаю, что его должны отослать в исправительную колонию. Это все же не совсем тюрьма, потому что мой брат несовершеннолетний. Перед глазами все время стоит картинка, как его выводят из здания суда со сцепленными за спиной руками. Я помню, как Олег оглянулся, и я увидела одновременно и таты, и своего младшего брата. В глазах его отголоском нашего детства плясали озорные огоньки. Прошли времена детских игр и глупых ссор. Это взрослая жизнь. Али чуть заметно улыбнулся, обнажив щербинку меж зубов, и на какое-то краткое мгновение я увидела в нём своего маленького брата, который уже никогда не вернется, потому что он вырос. Я иду домой, считая шаги, чтобы успокоиться. Я возвращаюсь в городок Тиканданы. Мы садимся с детьми в круг и распеваем вместе песенку. Хороший выдался денек, как поживаешь паренёк. Давно пора нам подружиться, чтоб в танце, закружиться. С тех пор прошел год. Я и сама не могу объяснить себе, почему осталось жить в центре тикандана. Помню, как боролась с тягой понюхать клей или выпить пиво. Эта привычка была так сильна что я даже прошла через небольшую ломку, но справилась. Думаю, за это я должна быть благодарна этим шебутным, наивным и смешным детишкам. Они требуют много внимания и любви, и я понемногу начинаю забывать весь этот долгий и трудный путь, который мне пришлось пройти, прежде чем оказаться в Тикандане. Днём я занимаюсь с детьми а вечером хожу на занятия. Кажется, моя мечта стать преподавателем английского понемногу сбывается. Все свои знания я сразу же применяю на уроках, а перед сном рассказываю детям сказку на смеси английского и лозе лиза лео Начинаю я. Ша. — хором спрашивают ребята. Однажды жила-была на свете голодная гиена. Я вдруг замираю, прислушиваясь. Мне кажется, что где-то за окном ухает сова. Я оборачиваюсь и гляжу вдаль, выискивая среди деревьев под слеповато мигающую птицу скорби. Я всё гляжу, И гляжу, в дыхание, но ничего не вижу. А потом вдруг понимаю, что это бибикает последний автобус, собирающий последних пассажиров. Больше никто не пророчит смерть. Жизнь продолжается.